Глава вторая. Туда ему и дорога или Ярость короля. Они велели оставить дочь. Им нужна только я. Сонная Ари подалась навстречу моим торопливым объятиям. Она привыкла провожать меня без слез, потому что знала, что мама обязательно вернется и принесет что-то вкусное к обеду, пока она играет с другими детьми под присмотром одной из старух. Дочь попросила купить пирожок. и улыбнулась, еще не понимая, что происходит на улицах. Я не нашла, что ответить, да и не успела бы. Меня силой вытащили на улицу и подвели к такой же дюжине несчастных. Двое растерянных мужчин вдалеке переминались с ноги на ногу и часто оглядывались на родные дома. Похоже, месть Мара за мои резкие слова не заставила себя ждать. «Что ему до меня? Найдет себе другое развлечение!» Я пыталась спросить драконов про Ари, но они не дали мне время на размышление, Подтолкнули и повели прочь. Вперед по улице до конца нашей черной речки. Бой давно стих, но еще пахло дымом и гарью. Я переставляла ноги по земле, не оглядываясь. Дышала, стараясь не сорваться на слезы или мольбы. Все равно бесполезно. Сердце сжималось от боли за дочь, словно попало в тиски драконьих когтей. Я стиснула кулаки. «Ари, я все равно приду за тобой». Волосы на затылке взметнулись от жаркого ветра. Я посмотрела назад и увидела, как один из драконов обернулся в свой настоящий облик и взмыл в небо, шумно взмахнув крыльями. Пронесся прочь в сторону центра города, будто спешил сообщить о подарке правителю. «Экий повод. Новые послушные слуги». Нас собрали с разных углов общины, но трех девушек я знала хорошо. Не один день провели рядом по колено в реке, пока полоскали белье. Камата из храмовых, Джати, Адалья. Они то и дело поднимали взгляд к серому небу и беззвучно шептали, едва заметно размыкая губы, чтобы произнести имя богини Дайеры, которая должна даровать удачу или женское счастье. Я попыталась молиться тоже, но не смогла себя заставить. Мысли то и дело срывались не туда. Да и не настолько я верила богине. Мне надо справляться самой. Криками, протестом и жалобами я никому не помогу. Собственное будущее заботило столько же, сколько досадная травинка, которая колет кожу. Моя душа и сердце остались с дочерью. Куда драконы ее приведут? Что сделают? Я почувствовала, как сжатые пальцы оставляют следы на ладонях и попыталась отвлечься этой болью. Проклятый Мар. Почему он не умеет слушать? Впрочем, мы никогда не были ему особо нужны. Так, веселое развлечение между чередой служб. Даже раскрытие нашей связи не навредило бы ему всерьез. У него слишком много хороших знакомых, которым плевать на древние обычаи. Особенно когда те им невыгодны или досаждают. Мы дошли до Тхари, земель воинов и оши. Отгороженных каменными стенами от общины неприкасаемых, что легла за пределами столицы королевства, почти у самой пустыни. Четыре дракона, которые нас сопровождали, лениво перекинулись парой фраз со стражниками за стеной, и повели нас через ворота. Я осматривалась вокруг. Ни разу за все время я не покидала наши узкие улочки с кособокими глиняными домами. А здесь за стеной начиналась совсем другая жизнь, такая, которая и не была доступна ни одному из неприкасаемых. Лучше ли она? Скоро предстоит узнать. Нам не стали связывать руки или как-то ограничивать в свободе. Видимо, дюжина испуганных слуг, не угроза крылатым. А здесь, среди вооруженных мужчин, и вовсе далеко не убежать. Мы двигались дальше и выше в город, сияющий на холме верхушкой роскошного королевского дворца, который я могла только воображать. Казалось, всю невыносимо долгую ночь и начало утра, пока солнце окончательно не поднялось в небо. Не выдержав монотонного шествия по улицам, со мной заговорила догнавшая меня Камата, одна из храмовых танцовщиц в общине. Слышала, что погиб сам дракон-наследник. Она поправила волосы, звякнув браслетами на руках и нахмурилась. У Ками всегда были самые свежие новости обо всем, что происходит вокруг. А ведь через неделю была назначена свадьба. Она качнула головой и со страхом оглянулась на нашу охрану. «Туда и и дорога», — бездумно повторила я слова Мара, сказанные недавно. «Одним драконом меньше, легче дышать». «Они отняли у меня дочь и свободу». «Это-то понятно», — кивнула Ками. «Но теперь нам грозит ярость короля дракона. Не боишься?» «Поверь, моя ярость сейчас ничуть не слабее его». Выдохнула я, заставив Ками испуганно прижать ладонь к рту. «Вперед, молча!» Рыкнул дракон позади и пихнул в плечо. «Не знаю, слышал ли он мои слова, а если и так...» Сейчас мне было все равно. Я пожала плечами и двинулась дальше. Пару раз драконы оглядывали нас, снисходительно изучая словно новую собственность. За сотни лет их власти многие люди смирились со своим незавидным положением. Они пришли к нам с далеких звезд, так говорили. Поначалу огромные ящеры появлялись в небе редко, всякий раз вызывая ужас и панику. Сущие монстры. посланники демонов. Но позже они доказали, что не просто чудовище, но и разумная раса, представители которой поголовно считают нас отсталыми, необразованными дикарями. Хотя можно ли назвать их зверство разумными? Как бы то ни было, драконы научились принимать человеческий облик и могли запросто разговаривать с нами. Тогда наступило время переговоров. «Наша земля — наш дом», но чтобы выжить, пришлось разделить его со звездными пришельцами. С тех пор изменилось все. Драконы все чаще обращались в людей, порой добром или силой находили пару среди человеческой расы. Рожденные от этой связи полукровки были не столь сильны, как истинные драконы. И, как я слышала, обращаться в крылатых могли совсем редко. Но даже у них отличались глаза — Лело в глубине радужки темное пламя. Касты, к которым мы все принадлежали по праву рождения еще до нашествия, тоже изменились. Правителями королевства Бархейн, высшими, стали считаться чистокровные драконы. За ними шли полукровки. А простым людям теперь осталась участь низшего сорта. Даже те, кто прежде был приближенным к богам, теперь могли лишь прислуживать обладателям драконьей крови. Мы же и вовсе были неприкасаемые, нечистые. Связываться с такими, как мы, испортить свою судьбу. Однако не все придерживались этих правил. Не все в это верили. А самим драконам, похоже, именно мы нужны для своих целей. Им было плевать на традиции. Мне оставалось только гадать, чем служба драконам отличается от тяжелой работы в нашей Черной речке. Как мы называли «бегущую с возвышенности» полноводную Саграут от тех часов, которые я проводила, стоя по колено в холодной воде и не разгибая спины. Я всегда знала, что сильная, и справлюсь с любой трудностью. Но сейчас моя сила мало что изменит. Придется прислуживать этим убийцам? Каждый день видеть их нечеловеческие глаза и подчиняться каждому слову? Все-таки я слишком плохо знала привычки драконов. Настолько их жизнь была далека от моей. Быть может, они съедают слуг живьем за чрезмерную строптивость и дерзкий язык? Хорошо бы избежать той участи, которая приходит в голову в первую очередь. Ярко засияло солнце над головой. Но чем ближе мы подходили к горе, на вершине которой отсвечивал золотыми крышами дворец правителей, тем шумнее становилось вокруг и тревожнее становилось мне. Встречные смотрели на нас по-разному. Кто-то с презрением, кто-то с любопытством, кто-то с явным интересом. Нас лишили свободы, но вместе с тем мы будто перестали быть неприкасаемыми, раз допущены так высоко. Ходили слухи, что если кто-то из девушек подарит жизнь сильному дракону полукровки, то ее ждет не столь плохое существование. Мол, лучше, чем провести жизнь в водах Саграут-реки без права покинуть земли касты. В конце концов, «Моя ненависть к пришельцам, связанной с гибелью семьи. Другим же они впрямь могут показаться небожителями, детьми солнца, как называли их некоторые пророки». Я торопливо сжала в пальцах кулон матери, висящей на груди, и поглубже спрятала под верхний слой сати, прикрывающего грудь. «Это он, правитель!» — оглушили внезапные крики. Я задрала голову и увидела огромного дракона. наверное, величайшего из всех существующих. Видеть его так близко раньше не удавалось, только издали. Дракон пролетел над нами, будто даже заметил с высоты. Сделал небольшую петлю и спикировал во дворец, скрывшись за высокими стенами. В городах людей драконам нет простора, вот и приходится принимать человеческий облик. Правда, это не лишает их особой силы, Даже обращенный в человека дракон остается драконом. Они быстро заживляют раны, во много раз сильнее людей, а некоторые, говорят, обладают силой видеть нас насквозь. Снова вверх. Долгий подъем в гору дался непросто, но драконы не давали передохнуть. Вперед, быстрее, шагай! Зато за это изматывающее время я смогла хоть немного вытеснить из сердца боль за дочь и просто шла вперед. Вскоре нас, измотанных, подвели к самому дворцу. Верно, самые пугающие слухи сбывались. Нехорошо забилось в горле сердце и пересохли губы. Вот и мужчину вели прочь, остались только девушки. Два дракона прошли вдоль нашего ряда, внимательно изучая каждую, вгоняя в трепеты взглядами и укрепили мои подозрения. Холодная дрожь Пробежала от мысли, что и впрямь придется стать наложницей одного из этих звездных пришельцев. Кому-то, может, это не страшно. Я оглянулась на Каме. Но меня до липкого ужаса пугает их присутствие. Глаза — тот огонь, который однажды едва не погубил. В котором сгорели мои родители. Это то, с чем я просто не могу справиться. Сердце колотится, в глазах темнеет. И паника накрывает густым туманом. Как же теперь быть? Силой воли я заставила себя поднять глаза. В человеческом обличье драконы были разные. Высокие, среднего роста, крепкие и похудее, по большей части привлекательные внешне за счет явного здоровья и силы, похожие на наших мужчин. Но их отличал неуловимый иной нечеловеческий взгляд. Именно он заставлял держаться подальше. Однако теперь подальше не получалось. Я чувствовала их запах, дыхание на своей коже. Казалось, они мысленно ощупали и осмотрели каждую из нас, чтобы поделить между собой. Но я ведь не невинная девица, которых они, вероятно, предпочитают. У меня ребенок. Я была близка с мужчиной, пусть в нем и текла часть драконьей крови. Однако от мысли про близость с одним из таких, чистокровных драконов, ноги слабели. Они монстры. бессердечные и безжалостные. Они убили мою семью. Я не выдержала и отвернулась. «Идите за нами!» скомандовал один из драконов. Комата посмотрела на меня и пошла во двор обители драконов, одна из первых. Я медленно двинулась следом, оглядевшись еще раз по сторонам. Но наивно было ожидать, что мне позволят увидеть дочь. Нас отправили во дворец. Поколебавшись, Я перешагнула порог высоких, украшенных узорами дверей и споткнулась. Золотой блеск повсюду и невероятная чистота резали глаза. Пол во дворце словно отсутствовал. Лишь отражал свисающие с потолка светильники, такие же яркие, сверкающие и летящие в небо, мраморные колонны. Я шла по коридору и одновременно будто плыла по золотистому небу. Так тревожно. Казалось, ей еще шаг, и хрупкая грань между реальностью и отражением надломится, а мы рухнем обратно на пыльную землю общины, туда, где были рождены, которые принадлежали по праву крови. «Сюда! Останетесь пока здесь!» Дракон с красными глазами указал на кованую дверь в конце темного коридора, и слуга отпер ее перед нами. Комната была на удивление просторной. Вдоль обитых бархатной тканью стен Тянулись длинные лавки. Пол блестел, такой же гладкий, и на него было страшно ступить. В дальней части комнаты темнело углубление с широкой лежанкой человек на десять, на которой, судя по всему, нам можно будет спать. Вход туда прикрывала собранная тяжелая штора. Мы все вошли внутрь и столпились недалеко у входа, глядя на еще парочку девушек, сидящих внутри. Ты легла бы с драконом? Тихо спросила Джати у сестры по несчастью. Если моя жизнь станет от этого лучше, почему нет? Но наши боги. Наши боги послали нам своих детей, чтобы научить. Сказала также приглушенно Камата: Я вот им верю. У них есть сила, и они не отбирают наши жизни просто так. И еще я не отказалась бы жить отныне только в этом дворце. Сама посмотри, как тут красиво. Усталая усмешка скривила мои губы. «Красиво». Можно ли сейчас размышлять об этом такими словами? Я молча прошла в заветный темный угол, залезла на лежанку, укрылась краем пледа и в полумраке сомкнула веки. Помолилась все же Дайре за благополучие и здоровье моей дочери. Боль в сердце и тревога сражались внутри меня с невероятной усталостью. Но последняя победила, и я провалилась в сон. Мне снилось Ари, которая цепляется за мою шею. Ее сонная улыбка, а потом снова глаза раненого незнакомца, такого пронзительного цвета, и его гибель. Во сне я опять сидела с ним рядом. Он сжимал мою ладонь, а потом наступал холод и мрак. Жизнь покидала яркие глаза, и те смотрели на меня ужасающе пусто. Простит ли его душа за то, что я не смогла помочь? Не надо было спрашивать Мара. Я заворочилась, не в силах изгнать беспокойство. Окон в комнате не было, и оказалось сложно понять, какое сейчас время дня. Девушки улеглись рядом и спали по виду крепко. Я приподнялась на локте. Внезапно дверь распахнулась, и поток солнечного света ворвался в комнату, обрисовав силуэт мужчины на пороге. Сощурившись от ярких лучей, я пыталась разглядеть, кто он и чего хочет. Камата заворчала и прикрыла глаза ладонью. Но тут они с Джати так поспешно соскочили со своих мест, что я поняла — это тоже дракон. Следом вошли двое слуг и покорно склонились у дверей. Это не просто дракон. Черный наряд обхватывал мощное тело. Такой же плащ струился за спиной, точно сложенные крылья. Дракон прошел внутрь комнаты. Я вглядывалась изо всех сил, но так и не могла рассмотреть его лицо, будто еще находилась во сне, и четкость ускользала. Вступив с постели на пол, я, наконец, низко склонила голову. Пусть считает это почтительностью, но неведомая сила заставила вновь поднять взгляд. Показалось, глаза дракона засветились изнутри огнем, будто он увидел что-то интересное. Лицо его казалось мягким, несмотря на волевой подбородок и очерченные скулы. Волосы хитро сплетены и убраны с висков, что делало образ еще чужероднее. «Почему он смотрит на меня? Знает о том, что у меня отняли дочь, прежде чем запереть здесь? Я явно лишняя в этом царстве. Я не подхожу им совсем». «Чушь», — перебила сама себя мысленно. Какое дело драконам до человеческих страстей и боли? Тогда что? Жутковатые глаза внушительного дракона смотрели в упор. Пробежал по радужкам огонь и исчез, слившись в жгучий корей взгляд, пронизывающий насквозь. «Приведите ее ко мне!»